Явление четвертое Саблин Беневольский Саблин, скажите, батюшка, что вы наговорили? Вы меня поняли. Довольно. Я человек военный, и к стыду моему, признаюсь, в стихах ничего не понимаю. Он думает, что это стихи. саблен в сторону дурак меня взбесит беневольскому нельзя ли шутки в сторону сказать мне просто что вы ей такое сказали поверьте слова мои были столько же невинны как мое намерение за что же она как будто рассердилась или вы не знаете женщин знаю или не знают не ваше дело я спрашиваю чем вы ее рассердили может быть ей показалось Неприятно, что незнакомец узнал то, что она хотела бы скрыть от всех, от самой себя. Она слаба, но добродетельна. Мне даже жаль, что это случилось. В наше время как быть иначе? Одна ли взаимность располагает сердцами? Родители жертвуют судьбой детей своему крестолюбию, выдают молодую девушку за человека знатного и богатого, но старого и немилого, в оковы супружества, вплетает она розы любви, ищет друга и счастлива, если найдет достойного. Как вы смеете думать о почтенной женщине? помильте, разве маркиза Дю Шетле не была другом Вольтера? «Разве Жан-Жак? Знаете ли вы, господин студент, что вы мне надоели до смерти? Я слушал ваш вздор целый час и думал, о вас уйметесь. Но вижу, что молчать-то хуже, и теперь скажу вам наотрез. Вы целый час бредили, как во сне, и только помешали мне с сестрой об деле говорить». «Ваша сестрица?» Нет, скажите, вы не шутите? Стану я с ним шутить. Сделайте милость. Извините. В сторону. Ну, в чем я виноват? Мне, батюшка, ваши извинения прав не нужны. Я пойду к вашей сестрице и оправдаюсь перед ней. Прошу не беспокоиться, слышите ли. Я вам говорю, оставьте ее в покое. Она может подумать обо мне, она об вас и думать не хочет. я надеюсь что вы никому не скажете молчите только сами слышите ли вы да вот и все